На этом портрете вы сняты около камина. «Да, я припоминаю и этот снимок», — промолвила Беренис. Она была тронута, но еще не успела собраться с мыслями. «Позвольте мне рассказать вам вкратце о себе. Это не займет много времени. Я родом из Филадельфии. Мои отец и мать...»